«Москва. Андрей, думаю, писать тебе сейчас надо не только о театре, что да как тут у нас происходит, но и обо всем, что мне удается увидеть, узнать, прочитать, чтобы ты не очень отрывался от наших с тобой забот. Я хочу, чтобы по-прежнему у нас были общие художественные впечатления, чтобы у тебя не стало их меньше от того, что ты солдат, а мы все-таки штатские». Был в переделке не в писательском доме, навещали с режиссером нашего автора, и случилось там замечательное знакомство с переводчицей Сент-Экзюпери Норой Яковлевной Галь. Это такая удивительная женщина, что ее в самом деле можно назвать мамой маленького принца. Я начал говорить что-то вроде того, что маленький принц не книга и не то, что хочется определить как явление искусства. Это событие в жизни людей и тому подобное. И хотя, конечно, путался в словах, но был искренен. Заслужил доверие писательницы и получил в награду рукопись, которую прочитал не отрываясь и о которой спешу тебе рассказать. Это роман англо-австралийского писателя Невила Шута «Крысолов», который будет скоро напечатан, и ты, и все его прочитают. Автор – личность весьма примечательная, значительная. Окончил Оксфордский университет – «Участник двух мировых войн, авиаконструктор, был бортинженером в перелете Лондон-Монреаль 1930 года, написал несколько романов – реалистических, приключенческих, фантастических. В 1960 году он умер. Я смотрел фильм Стэнли Крамера «На берегу». «Кажется, тебе рассказывал или писал...» Страшный фильм об атомной катастрофе и падении человека, сделанный по-другому роману Невилла Щута. «Крысолов» у нас не издавался раньше и не переводился. Написан был в начале Второй мировой войны, еще до 22 июня 1941 года. Действие его происходит в оккупированной фашистами Франции». Это одно из сильнейших антифашистских произведений. Я бы сказал, даже вообще антимилитаристских, антивоенных. название и отчасти сюжет навеяны средневековой немецкой легендой, в которой говорится, как бродячий музыкант предложил избавить город от наводнивших его крыс. Звуками флейты он выманил крыс из домов и амбаров, завел в реку и утопил». Но жители города обманули его, и, не получив обещанной платы, Крысолов, пока взрослые были в церкви, при помощи той же флейты увел из города всех детей. В романе, я бы сказал, можно обнаружить намек на сюжетный мотив легенды и только, потому что это произведение – настоящее свидетельство очевидца. Роман писался по свежим следам нашествия фашистских крыс и написан с такой достоверностью, конкретностью деталей и переживаний, что сердце сжимается. Герой этого романа, англичанин Старик Хоуарт, старается увести из Европы от войны и пожарищ, от страха и ненависти детей, детей не своих». Это дети разных национальностей Которые случайно оказываются на его попечении Там двое маленьких англичан, рони и Шейла Их родители отправляют к тетке в Оксфорд Бедная маленькая Роза и Пьер французы Польский еврей Маркан и немка Анна Которую гестаповцы тайно отправляют к брату С детьми старик попадает в бомбежку Они шли по дороге Машины тянулись медленно, за ними обозы с беженцами нескончаемый поток людей. Самолеты летели низко над дорогой, раздался треск, и от самолета отделилось пять бомб, и началось безумие. Старик видел стрелка в задней кабине. Это был совсем молодой немец, юнец, лет двадцати. На нем была желтая кепи какого-то студенческого союза. Он стрелял в них и смеялся. Бомба попала в машину. А когда старик с детьми подошли поближе, они увидели недалеко от машины мальчугана, лет пяти. В машине были его родители. Он стоял, не шевелясь, будто окаменел, лицо застывшее, почти что серое. Никогда за свои семьдесят лет Хоуарт не видел такого выражения лица у ребенка. Он подошел и молча взял его за руку. Мальчик все время молчал, и старик думал, что его новый подопечный не мой Поскольку в романе большое место занимают дети, то война возникает как воплощенное безумие, бездарность и тупость, как звериная вакханалия. И так как старик понимает, что в мир детства война никак не укладывается, он все время озабочен тем, чтобы дети не испугались». «Должен тебе сказать, что отношение старика к детям для меня лично явилось открытием истины всей педагогики. Какую деликатность проявляет старик не то чтобы к каждому ребенку, а они, естественно, очень разные, а к тому, что вообще в нашей жизни обозначается словом «детство». Иногда, представляешь, он, старик Хоуарт, не смеет даже предупредить их об опасности». Ему, например, надо было сказать детям, чтобы они не говорили по-французски, но как же им это сказать? Как объяснить, что могут услышать взрослые люди и убить их за это? В самом деле безумие какое-то. Давно уже, кажется, я не плакал над книгами. Ах, боже мой, неужели не все мы люди, живущие на земле, люди... «Роман как будто написан для экрана. Вот бы догадались сделать фильм, я бы с радостью сыграл роль старика. Впрочем, такую роль каждый захотел бы сыграть. Рон Моуди сыграл бы ее гениально. Помнишь, старик, главарь нищих из Оливер? А вообще, каждый мужчина хотел бы быть в роли человека, который спасает детей от войны». Вот этих чужих детей старик хотел переправить в Англию, оттуда в Америку, к своей дочери. Если бы я был американцем, я бы гордился, что в ту войну детей, спасая от фашистской чумы, отправляли в Америку. Роман будут печатать в журнале «Урал», в трех номерах. Как только выйдет, я тебе его пришлю обязательно». А пока на прощание. Вот тебе рисунок маленького принца. Узнаешь? Обнимаю, отец».